Глава 14. Кассандра ответила не сразу. Собственный голос на мгновение изменил ей. Но после паузы она сказала. «Мне это неизвестно». Конечно, она прекрасно это знала, мы оба знали. Но она явно не хотела посвящать шерифа в свои дела. «Даже понятия не имеете?» — переспросил Плум. Звучало так, будто он подозревал правду, Хоть, конечно, этого не могло быть. Кассандра попыталась уклониться от прямого ответа. «Но послушайте, какое это имеет сейчас значение?» Она перешла в атаку. «Мой муж убил своего агента. Арестуйте же его!» «Прошу вас позволить мне решить, что имеет значение, а что нет!» Она испустила глубокий вздох. Очень глубокий. «Ладно», — произнес шериф и огляделся. «Где сейчас находится ваш муж? Я бы хотел с ним побеседовать». «Побеседовать?» Кассандра выглядела оскорбленной. «О чем вы можете хотеть с ним беседовать? Он убил Гарри Кэндала, Все. точка!» «Миссис Делакорте, подобные дела должны рассматриваться в определенном порядке. Я не могу арестовать человека только потому, что какая-то глупая женщина утверждает, будто он кого-то убил». Оборвала она его... Холодным тоном. Я не это хотел сказать. Плум надул щеки и стал постепенно выпускать изо рта воздух. Допустим, что вы сказали правду. Начал он рассуждать вслух. Допустим, яростно возопила она. Имеете ли вы представление, где сейчас может находиться тело этого агента? Уверенно закончил он. Кассандра была сбита с толку. Как и я. Этот вопрос нам до сих пор не приходил в голову. «Нет, не имею». Она отвечала так, что было ясно, эта мысль тоже впервые пришла ей в голову. «Не знаю, я только что...» Она сердито замолчала, потом продолжила. «Откуда это может быть мне известно? Я была без сознания». Ее переход в наступление ничуть не смутил шерифа. «Предположим», — отвечал он. «В таком случае откуда нам лучше начать поиски? Поиски тела!» – подчеркнул он. Кассандра собралась было ответить, но передумала и, шагнув назад, прищурилась и огляделась. По мере того, как ее глаза скользили по кабинету, на лице ее отразилось недоумение. «Мне стало интересно, о чем она думает?» Плум также явно выглядел заинтересованным. «Почему вы так оглядываетесь?» – последовал его вопрос. Она не отвечала, ее глаза пристально рассматривали каждый предмет обстановки. «Миссис Далакорта. «Не могу поверить!» – начала она. В этот момент прозвучал грохот грома, и она сильно вздрогнула. Теперь Плум с таким же интересом оглядывал комнату. Даже я последовал за ним глазами. По мере своих возможностей, конечно, я ведь не игуана, каждый глаз которой имеет обзор в 180 градусов. «О чем вы сейчас думаете? Предполагаете, что тело может находиться в этой самой комнате?» спросил шериф. Он бросил взгляд на одну из стен. помещение это оборудовано подвижными панелями или чем-нибудь в этом роде». «Но это было бы бессмысленно», — пробормотала Кассандра, словно размышляя вслух. Ее взгляд остановился на плуме. «Что?» спросила она. «Секретные панели». «Да, я об этом спрашиваю. Подумал, что, может быть...» Шериф замолчал, не успев закрыть рот, так как Кассандра кинулась к той самой стене, через которую она когда-то проникла в кабинет, чтобы сменить на сцене Брайана. Нажав на определенное место в стене, она привела панель в движение. Между прочим, это устройство всегда вызывало у меня ненависть, несмотря на то, что я сам позаботился о нем при строительстве дома 40 лет назад. Кассандра скользнула вглубь образовавшегося прохода, желая посмотреть, что находится внутри его. Плум двинулся за ней, но, подойдя к стене, лишь вытянул шею и заглянул туда. Он с испугом отпрянул, когда из глубины появилась Кассандра. Она выглядела рассерженной. Возможно, злилась сама на себя. «Разумеется, он не стал бы прятать здесь тело Гарри», — уверенно заявила она. «Это было бы просто смешно». «В этой комнате одна такая скрытая панель?» – спросил Плум. – Вполне предусмотрительно. Насколько мне известно. Этот ответ удивил меня. Неужели Макс произвел еще какие-нибудь изменения в устройстве нашего дома, о которых я не знал? Ее замечание встревожило меня. «Что вы хотите этим сказать?» Мысли Плума явно текли по тому же руслу. «Разве это не ваш дом?» «Это мой дом, вы правы». «Но это не мой кабинет. Муж называет эту комнату «палатой волхований» и вполне могу строить здесь не меньше дюжины разнообразных ловушек, о которых я и не подозревала». «Неприятно», — подумал я. «В таком случае, полагаю, что сейчас самое время с ним поговорить», — решительно заявил шериф. «Вы знаете, где он может находиться в данный момент?» Она снова рассердилась. «Шериф!» «Сколько раз мне придется повторять вам одно и то же? Я была без сознания!» «Как же вы хотите, чтобы я арестовал его?» Перешел он в нападение. «Если нам даже неизвестно, где он может сейчас быть?» Она несколько секунд обдумывала его слова, затем ответила. «Может быть, будет полезнее сначала заняться поисками тела Гарри? Если мы его не отыщем, мой муж сможет все отрицать». «То есть вы думаете, что он будет отрицать свою вину?» – уточнил Плум. «Вы же не предполагаете, что он признается в совершенном убийстве?» – ядовито переспросила она. «Не сомневаюсь, что именно так он и поступит», – подумал я. «Макс не тот человек, который станет избегать ответственности». Шериф Плум уже терял терпение. «Миссис Далакорте, я не знаком с вашим мужем и потому допускаю мысль о том, что он способен и на признание. Почему я должен предполагать обратное?» «Задет», – про себя усмехнулся я. Кассандра выглядела смущенной. «Прошу извинить меня», – произнесла она. Я была не права. Но тут черты ее лица вновь обрели жесткость. «Хорошо. Но вы можете мне поверить, что муж непременно станет все отрицать». — продолжала она. — Он не для того устроил весь этот фокус, чтобы сразу признаться в собственном преступлении. — Фокус? — Не непонимающе переспросил Плум. — Ну, заговор, секретный план, маневр. «Понял — Понял! — скричал шериф. — Господь всемогущий! — Господь всемогущий? Это еще что за выражение в устах шерифов? — Примем за основу ваши слова, что ваш муж не станет признаваться в содеянном, — продолжал Плум. «Итак, что нам следует...» Она оборвала его. «Мы должны разыскать тело Гарри, как только мы найдем его...» Она замолчала, снова разглядывая окружающие ее предметы. Взгляд ее остановился на египетском саркофаге. И в эту же минуту шериф спросил, «Что это такое?» «Египетский похоронный саркофаг», — объяснила она. «Из Египта?» «Ну, может, из Югославии, точно не знаю». С насмешкой, которую не сумела скрыть, ответила Кассандра. — Вам бы не следовало умничать, разговаривая со мной, — строго заметил шериф. — Это уж точно, — решил я. — Но где же ты, Макс? Эта мысль не оставляла меня. Кассандра испустила усталый вздох. — Еще раз извините. Но в голосе ее по-прежнему звучала жесткость. — Думаю, что теперь нам предстоит заняться поисками тела. «Возможно, мне понадобится ордер на арест». И после недолгого раздумья шериф добавил. «Но лучше бы мне все-таки переговорить с вашим мужем». Кассандра явно думала о своем. «Он всегда стоит открытым», — пробормотала она тихо. Шериф прищурился на нее. «Что вы сказали?» Кассандра прошла через кабинет и резким движением откинула крышку саркофага в сторону. «Ну, конечно». «Было бы так умно спрятать тело сюда!» — усмехнулась она своим предположением, глядя на пустую внутренность огромной гробницы. Ни один из них не обратил внимания на то, что происходило в этот момент в другом конце кабинета, позади них. Им и в голову не могло прийти бросить взгляд на правую рукавицу рыцаря, на конце одного пальца которой тяжело повисла большая капля крови. «Где бы я мог найти вашего супруга, миссис Делакорта?» – спросил шериф. На ее лице мелькнула горькая улыбка. «После того, как он совершил убийство?» – поинтересовалась она. «В самолете, летящем в Европу, вероятно?» «Нет, я решительно отверг это предположение. Макс на такое не способен. Однако гораздо больше моей мысли в этот момент занимало происходящее с доспехами рыцаря, ибо капля крови наконец-то с легким шлепком упала на пол. Но они ничего не услышали. «Как можно не услышать этот звук?» — не веря себе, подумал я. «Вы, значит, считаете, что он покинул страну?» — важно спросил шериф, явно не слышавший звука упавшей капли. «Шериф, откуда мне знать? Как вы считаете?» Она тоже ничего не слышала. Теперь уже вторая капля крови — Медленно стало копиться на конце рукавицы. Как зачарованный, я не мог оторвать глаз от того, как она, постепенно наполняясь, оторвалась от рукавицы и шлепнулась на пол рядом с первой. На полу стало расплываться темное пятно. — Вы что оба глухие? — кричал им мой разум. — Очевидно, так оно и было. Плом пристально разглядывал гроб под лягильотины. — Это тоже фокус? — спросил он. Нет, это настоящее. По крайней мере, он так говорил. Настоящее? Шериф был поражен до глубины души. Настоящий гроб в кабинете, где работает ваш муж? В палате волхований! Вскричал я бесшумно. Такой это человек! В качестве объяснения ответила Кассандра. Да прислушайте же люди! Думал я. Плум заглянул сквозь стеклянную крышку гроба и вздрогнул увидев внутри чье-то лицо. Видимо, он решил, что это и есть Макс. «Это он!» — вне себя от ужаса выдохнул он. «Разумеется, нет!» — нахмурилась Кассандра. «Кукла в четверть натуральной величины!» Плум скривился. Он выглядел почти больным. «Выглядит совсем как настоящий!» Он повернулся, собираясь спросить Кассандру еще о чем-то но встретил ее взгляд, устремленный на рыцарские доспехи. «Наконец-то!» — подумал я, и в ту же секунду третья большая капля крови тяжело оторвалась от железного пальца. Оба одновременно моргнули, когда она шлепнулась на пол. «Наконец вы это услышали!» — подумал я. «Ну и слух же у вас!» «Господи, что это?» — проговорил, заикаясь плом. На лице Кассандры возникло выражение отчаянного ужаса. «О, не может быть!» – выговорила она. Плум кинулся к доспехам. «Но это же бессмысленно!» – слабо произнесла Кассандра. Я был с ней полностью согласен. «Но кто же находится внутри?» «Почему вы все время так говорите?» – поинтересовался Плум. «Потому что он иллюзионист, профессионал, который только и знает, что морочит людям головы. Он ни в чем не признает очевидности». «Наконец-то она хоть что-то поняла», — решил я. Ну и поняв это что-то, Кассандра, затаив дыхание, следила, как плум приблизился к доспехам и замер перед ними. На конце перчатки зловеще росла четвертая капля крови. Плум моргнул, Кассандра тоже, когда капля тяжело упала на ставший алым в этом месте пол. Он осторожно потянулся к забралу. Его движения были едва заметны, почти невидимы глазом. Кассандра с ужасом следила за ним. Пальцы шерифа приблизились почти вплотную к металлическому шлему. «Еще ближе!»